Государыне Кнесинке снился сон, нехороший, тягостный сон. Веселые ее правду, мол, ведь последнее время посещали нечасто. Но об этом она поразмыслит наяву, а во сне все принимаешь, словно так тому и следует быть. Кнесинка Елень стояла на каменистой тропе, по бокам которой не росло ни кустика, ни травинки. Справа и слева вздымались неприступные серые скалы. Над зубчатыми вершинами медленно плыло навстречу косматое серое небо. А из-за скал наступало, подкрадывало, сползло нечто безымянное и безликое, пока еще невидимое за поворотом тропинки. Но такое, что князинка знала, стоит ей хоть мельком увидеть это, и она сейчас же умрет. Она была не одна, она видела рядом с собой волкодава, его спину в кольчуге, казавшей вороненые кольцы из-под кожаного чехла. Он медленно пятился по тропе, яростно с кем-то рубясь, принимая неравный, отчаянный бой. Ее неведомый ужас был для него просто врагом из плоти и крови, которого вполне можно было достать ударом меча. Потом кнесинка заметила, что на ней самой тоже были кольчуга и шлем, а в руке блестел меч, с которым она обращаться-то как следует не умело Беги, госпожа! — не оборачиваясь, — прокрепел волкадав И кнесинка почувствовала, что в самом деле может убежать и спастись, просто повернуться и убежать. Что-то подсказывало ей, что она здесь была вроде стороннего зрителя, можно спокойно уйти прочь. «А ты как же?» — закричала она. Волгодав не ответил. Он действовал мечом с той убийственной силой и быстротой, что так часто завораживала ее на заднем дворе крома. «За меня не бойся!» — наконец бросил он через плечо. «Повернуться и спокойно уйти?» княсинка не могла ни спасти Волкодава, ни бросить его здесь одного, только умереть вместе с ним, чего ее телохранитель как раз хотел бы меньше всего. княсинка собралась сказать ему, что нипочем его не оставит, но не успела. Волкодав начал падать. Падает, он обернулся и девушка увидела искаженное, залитое кровью лицо, а из-за скалы, и тут у кнесинки волосы поднялись дыбом, к нему уже тянулись какие-то мохнатые щупальца. Елень Глуздовна стиснула в мокрой ладони рукоять меча, дико закричала и неуклюже бросилась на выручку. И все изменилось. Во сне всегда так. Натолкнувшись на непереносимое, человек либо просыпается, либо вываливается из слишком страшного сновидения в другое поспокойнее. Гнесинка была на той же самой тропе, но в другом месте, и откуда-то знала, что это происходило уже потом. Она бежала со всех ног, петляя между серыми валунами и страша соглянуться. Потом она увидела себя на мосту. Мост был длинный, составленный из множества дощечек, соединенных веревками. Он тянулся через ущелье, на дне которого плавали клочья тумана, и раздавался глухой медленный рокот. Кнесинка бросилась бежать по мосту и почувствовала, что он внезапно просел. Но не так, как под чрезмерной тяжестью, его словно бы подрубили у нее за спиной. Кнесинка обернулась. Какой-то человек с берестяной личиной вместо лица осилился еще раз полоснуть мечом толстый канат, а волкодав не давал ему этого сделать, теснил в сторону, не подпускал ко входу на мост. Кнесинка побежала к людям, ожидавшим ее на той стороне, а мост под ней все опускался и опускался, теряя опору. И опять прервался сон, забредший в слишком жуткий тупик. Только на сей раз князинка проснулась. Она не вскочила с криком, пугая служанок, просто ощутила, что нет никаких скал, никакого моста, а есть только подушка и одеяло, и между расшитыми занавесями выглядывает веселый утренний луч. Первым движением девушки было перевернуться на другой бок и с облегчением погрузиться в блаженную дрему. Так она и поступила. Натянула одеяло повыше и не стала раскрывать глаз. Но час уже был не особенно ранний. Молодое тело успело достаточно отдохнуть и больше не нуждалось в покое. Зато сновидение, только что посетившее князинку, Еще плавала у самой поверхности, не успев окончательно погрузиться в забвение. «Волкодав!» — подумала она, и глаза открылись сами собой. «Я его не бросила, меня унесло, а он, наверное, погиб». Ей стало страшно, когда случается увидеть во сне кого-то из близких, потом на наяву ощущаешь к нему особенное родство. С ним что-то случилось ночью. Его убили, и я это почувствовал. княсинка задохнувшись, села и спустила ноги на холодный глиняный пол, нащупывая на груди оберег. Подумаешь, сон. То есть, конечно, бывают вещи и сны, о которых потом сто лет вспоминают, потому что и... Снятся-то они раз в сто лет одному человеку из тысячи. Да кто сказал, что именно этот сон обязательно в руку? Елена Глуздовна встала, схватила широкий плащ, набросила его поверх просторной рубахи, в которой спала, и отодвинула занавес. В прихожем покое уже не было никого из служанок. Только на пороге сидела и умывалась большая полосатая кошка. Дальше виднелся залитый солнцем двор, и во дворе князинка сразу увидела волкодава. Ее телохранитель играл со своим крылатым любимцем. Он высоко подбрасывал зверька на ладони, и тот переворачивался в воздухе несколько раз, а потом, не раскрывая крылья, падал обратно. Мышь хорошо знал, что знакомая рука обязательно подхватит его, не дав коснуться земли. Княсинка прислонилась плечом к ободверине и стала смотреть на волкодава. Откуда ей было знать, что эту игру они выдумали давным-давно, еще когда мышь не мог летать? Князинке вдруг вспомнилось — как она ездила на светань вдвоем с волкодавом, и как перепугал ее безобидный глухарь, взвившийся из-за куста, и как телохранитель мгновенно прижал ее к земле, загораживая собой, а потом гладил по голове и что-то говорил, утешая, помогая развеять испуг. Вот и теперь Елена Глуздовна смотрела на него и чувствовала, как уходит, подергивается дымкой, приснившаяся. Ей сражение. Волкодав был здесь, с ней, целый и невредимый. Случись что, и он подоспеет на помощь. «Не плачь», — скажет государыня, — «некого больше бояться». Да ведь и не случилось ничего. Князинка была далеко не дурой, и к тому же привыкла раздумывать о людских словах и поступках, доискиваясь причин. И ей было отлично известно, что это значит, если женщине хочется смотреть мужчине в глаза и встречать его взгляд, заговаривать с ним и слушать его голос, протягивать ему руку и ощущать ответное прикосновение, например, когда он сажает ее на коня или учит оборонять себя от врагов. Как все легко и просто, когда речь идет о ком-то другом, как легко давать другому умный совет. Разум, советчика, спокоен и ясен, чужие бои не смущают его. Зато, как понятно со стороны чужое смятение, как очевидно в нем черты того общего, что роднит людей от начала мира и будет им присуще до скончания веков, себя самого в эту общность включить гораздо трудней. Каждый живет впервые, каждый сам для себя единствен и неповторим, и то, что с ним происходит — особенное, не такое, как у всех остальных. Кнесинке было всего семнадцать лет, и она ни разу еще не влюблялась до недавнего времени. Ей захотелось выйти наружу и заговорить с волкодавом, все равно о чем. Но в это время во дворе появился один из людей у Чезара, и кнесинка, не слишком жаловавшая брата, отступила за занавеси, Там ее не было видно со двора. Боярин Лучезар хорошо знал, кого посылать к волкодаву. Во двор, притворив за собою калитку, вошел смирный, щупленький парень, по слабости здоровья никогда не посягавший на оружие. Лучезар держал его за бойкую грамотность. Сам боярин себя письмом и чтением не утруждал, хотя и умел. На его взгляд перо и чернилы были воину едва ли не неприличны. — Господин! — кланяясь, робко проговорил паренек. — Доброго утречка тебе, господин! Волкодав он, похоже, боялся и трусил перед ним по щенячьи. Вен сначала задумался, чего бы такая боязнь. Потом вспомнил тех, наказанных ночью. Не иначе приползли вы свояси. И наплелись три короба. Тут волкодав вспомнил еще кое-что, усмехнулся и подумал. Вот бы хоть краем уха послушать их росказни. Интересно, сколько венов держало каждого за руки, пока остальные калечили. — И тебе доброго, — сказал он гонцу. — Господин, — снова начал кланяться молодой писарь. «Боярин Лучезар велит тебе прийти к нему, господин!» Мышь перевернулся в воздухе и блаженно упал в ладони волкодава. «Боярин твой мне не указ», — сказал Вен и замолчал, так что чувствовалось, больше ничего не добавит. Глаза юнца налились слезами. «Боярин сказал, что велит меня выпороть, если я не приведу тебя, господин!» Поймав мыша в последний раз, волкодав выдворил зверька на плечо и смирил юношу угрожающим взглядом. — Может, и выпорет Потерпишь. Лучше будет, если я тебя пожалею, а князинку без меня зарежут. Так что ли? У паренька задрожали губы, он всхлипнул, повернулся и убежал. — Прибил или не прибил? — Лучезар писаря так и осталось никому неизвестным. Спустя некоторое время левый появился во дворе у князинки сам. Конечно, приехал он не один, а при виде плишки и канаона, сопровождавших его, братья лихие ненавязчиво приблизились к наставнику и устроились неподалеку. Головорезы спешились первыми. Лучезар сошел со своего воронова, опираясь на их плечи, словно тяжко больной. Он и вправду выглядел неважно. Серое лицо, налитые кровью глаза и зрачки, как булавочные головки. Вчера, оставшись без девки, левый развел себе порошка, но бросил в чашу с вином не шесть крупинок, как делали ищущие блаженства а всего одну. Так иногда поступали, желая подстегнуть бесплодную, запутавшуюся мысль, или тело напуганное неподъемной работой. Волкодаву приходилось видеть и то, и другое, и он сразу насторожился. Лучезар только оказался расслабленным. Вен отлично знал, какова цена этому спокойствием. Он не раз наблюдал, как боярин рубился на потешных мечах с несколькими отроками сразу и поспевал отгонять всех. Словно дружина, в которой есть один-два подобных бойца, а в нынешнем своем состоянии Лучезар был куда опасней обычно Левый избил телохранителя, с толку приветливо улыбнувшись. — Здравствуй, волкодав! Вен оглянулся, взглядом подозвал к себе лихобора, парень с готовностью подбежал. Волкодав сказал ему, — И боярину от меня доброго утра. Лучезар прошелся перед ними туда-сюда и весело погрозил пальцем. — Упрямый ты, Волкодав, и все врагом меня числишь, даже обратиться прямо не хочешь. Обижаешь, лен Я ведь не ругаться с тобой сюда пришел. Я тебя поблагодарить хочу. Спасибо сказать, что ты о чести моей вперед моих людей позаботился. Те трое дураков приметили на перу, что мне девчонка вроде понравилась, решили подарочек поднести. Ты правильно сделал, что перехватил недоумков и каждому всыпал. Они говорят, будто еще кого-то там видели, но ты ведь один был, правильно? Я их отослал, чтобы впредь меня не позорили. — А куда ты отвел девушку, Волкодав? — Перемолвиться с ней хочу, чтобы зла не держала. Волкодав ответил, обращаясь по-прежнему к Лихобору. — Скажи боярину, что девушка решила послужить государыне и будет при ней, пока государыня не уедет. — Вот оно что! — улыбнулся боярин. — Насквозь тебя вижу, — говорил его взгляд. Спрятал девку, умен, конесинкой от меня заслонил. — За что же ты отослал их, боярин? — думал между тем волкодав. — Уже прямо за посрамление Или тем тебя пострамили, что мне одному втроём хребет не сломали? Совсем беззаботной улыбки у боярина не получилось. Дурманный порошок делал свое дело, оставляя в улыбке все меньше человеческого. Лучезар развязал поясной кошель и вытащил длинное ожерелье, полюбовавшись им при солнечном свете. Левый протянул его. Младшему телохранителю, зная, что старший не возьмет все равно. Это ей пускай носит, да меня добром поминает. Ожерелье было, какие в Галераде дарили своим девушкам безденежные голодранцы. На них шла почти тормовая смола, добывавшаяся в окрестностях города. По виду она напоминала янтарь, но в отличие от него легко плавилась и крошилась. Прямо в руках. То есть барахло барахлом. Но ремесленные мысли тут не ведало удержу. Кое-кто лил расплав в хитрые формочки и нанизывал на жилку петушков, уточек, калашадок. Иные, совсем уж жулики, добавляли песок, мелкий лесной мусор и мертвых насекомых, от муравьев до раскормленных тараканов — пойманных в ближайшей корчевне, остывшие глыбки, раскалывали на неправильные куски и успешно продавали не следующим чужеземцам за настоящий самородный янтарь. Когда боярин уехал прочь со двора, волкодав повертел ожерелье в пальцах и вернул лихобору. — Тебе, дадина, ты и вручай. Скажи ей, что прежде вымола хорошенько, — посоветовал он отруку. — Почему ты никогда не говоришь с боярином? Только через кого-то? — любопытно спросил Лихобор. волкадав пожал плечами, соображая, как быть. — Вот так прямо взять и вывалить. Страсть не люблю, мол, лучезар, и, боюсь, не досталось бы ему шею сворачивать. Близнецы левого любили не больше его. Но рукопашная схватка с боярином Парням, в скормленном при дружине, могла присниться разве в дурном сне. Как же, витязь из наивядших! У князцева престола по левую руку стоял, с ним и тут, в походе, пребывает князцева воля. Мыслим ли от него, вождя, пагубы ожидать, да и самому на него меч вроде точить? Пока волкодав раздумывал... В груди затеплился маленький уголек, быстро разгоревшийся в пламя. Как всегда, Вен боролся до последнего, силес остановить приступ и, как всегда, не совладал. Он тяжело сел на наземь, и мышь с отчаянным криком завертелся у него над головой. Волкодав почувствовал, что рот наполняется кровью, и ощутил подле себя кнесинку. Почему-то он твердо знал, что кому-кому а -кому ей, а его хворях знать было незачем. Нельзя! Волкодав сделал над собой страшные усилия, и кашель отступил. Чудо из тех, которые удаются раз в жизни. Волкодав открыл глаза и в самом деле увидел над собой князинку. Родниковые глаза были двумя омутами беспокойства. Что с тобой? Волкодав, что с тобой? Он поднялся на ноги и ответил не очень, надеясь, что голос прозвучит по-людски. Да так, государыня, ничего. Голос не подвел его, но в глазах князинки как будто что-то захлопнулось. Казалось, она хотела заговорить с ним, но передумала и промолчала, а потом повернулась и пошла прочь. Молодая государыня гостила в Ключинке еще три дня, и за это время никаких ссор между хозяевами и гостями не произошло, никто ни на кого не начал коситься. Но надо ли говорить, что до самого отъезда галератцев местные девушки, Ключинские и болот ходили по лесным тропинкам не иначе, как в сопровождении отца, братьев и жениха. Волкодав сильно подозревал, что благодарить за это следовало не Китарна, а его невесту, сумевшую что-то шепнуть на ухо матери и подругам. Потом поезду к Несинки настала пора двигаться дальше. Волкодав уже вывел из конюшни серка и смотрел, как слуги и охочие помощники изверхов укладывали в повозку лубяные караба с имуществом госпожи. Работа была в самом разгаре, когда к нему подошла Аня, а с нею Кетарн, почему-то прятавший руку за спиной. — Уезжаешь? — поздоровавшись, — проговорил Вельх. — Что ж, заглядывай, когда мимо случишься. — Может, и загляну, — сказал Волкодав. Ему казалось, что за эти несколько дней Кетарн повзрослел лет на десять по крайней мере, превратился из дрочливого юнца в справного молодого мужчину. — Вот, возьми на память, — вдруг сказал ему сын Рига, чтобы вправду дорога не позабылась. Вынув руку из-за спины, он протянул Волкодаву вдетый в ножный кинжал, тот самый с рукоятью в виде позолоченного человечка, привезенный с поля сражения у трех холмов. Волкодав покачал головой. — Больно дорогой подарок. Отдаривать нечем. Аня лукаво заглянула ему в глаза. — А ты разве не отдарил? Кетарн же добавил. — Не обижай. Возьми. Я его хотел поднять на хорошего человека. Руку мне жечь станет, когда выну из ножен. Делать нечего. Пришлось взять и повесить на пояс. Волкодав едва управился с этим, когда Аня решительно подошла к нему вплотную. Дотянувшись, она обняла рослого венна за шею, заставила нагнуться и, ничуть не стесняясь глазевшего народа, крепко поцеловала в губы. Ошарашенный волкодав посмотрел поверх ее головы и встретился глазами с скитарном. Ревнивый жених подмигнул ему а потом заговорщически улыбнулся. Историю, выдуманную Лучезаром, знали все правду, только они трое, да еще, может, старейшина. Аня отступила на полшага, и волкодав спросил ее, а жерелье-то где? Девушка засмеялась, вновь заставила наклониться и поведала на ухо, — Богу болотному! Подарила.